Тридцать пять Через некоторое время после того, как Молли Весман пришла в себя, она поняла, что должно быть потеряла сознание. Она понятия не имела, который сейчас час, раннее утро или середина ночи. Она даже не знала, где находится, и только ощутила, что лежит на чем то твёрдом и холодном. Часы, предшествовавшие ее исчезновению, были настоящей пыткой. Сейчас она чувствовала себя немного лучше, боль постепенно утихала. Тело все еще немного болело, особенно желудок и кишечник. Или это были почки? Камни в почках вполне могут вызвать такие боли. Но она была не настолько старой и никогда особенно не увлекалась жирной пищей. Тогда более вероятна язва желудка. Учитывая то, сколько она нервничала в последнее время, было скорее странно, что живот не начал болеть еще раньше. Шторка для ванной в красный горошек. Она узнала ее. Это точно была ее шторка. По крайней мере, она находилась в своей ванной. Она попыталась встать, но боль в животе снова пронзила ее с такой силой, что ей показалось, будто кто-то ножом разрезал ее внутренности. В конечном счете у нее потемнело в глазах, но она не осмелилась закричать, боясь, что боль станет еще сильнее. Когда боль утихла, она поняла, что придется сделать еще попытку засунуть пальцы в рот. У нее нет других вариантов, если она хочет выжить. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро она снова потеряет сознание и, возможно, никогда больше не проснётся. Она всегда себя так чувствовала, когда болела. У нее никогда не получалось болеть как все нормальные люди. Стоило только подняться к температуре, и она сразу начинала готовиться к тому, что дни ее сочтены. Особенно при пищевом отравлении или желудочном гриппе. Нет ничего хуже, чем болеть, а теперь она была вынуждена еще и терпеть адскую боль. Она сделала глубокий вдох, чтобы собраться с силами, ухватилась за край унитаза и приподнялась, чтобы наклониться и засунуть пальцы в рот. Проблема была в том, что независимо от того, как глубоко она засовывала пальцы, Не выходило никакой жидкости, получались только сильные конвульсии, из-за которых казалось, что живот сейчас просто лопнет от напряжения. Даже когда она стала ковырять нёбо, всё равно не вышло ничего, кроме едкой желчи и кровь. чёрные сгустки крови. Вот что пугало её больше всего. Кровоточащая язва желудка означала, что рана была сильной и образовались внутренние кровотечения, а это само по себе достаточно серьёзно. Но потом она немного подумала и осознала, что до вчерашнего дня у неё не было никаких признаков язвы желудка, так что она, скорее всего, столкнулась с чем-то совсем другим. Впервые в жизни она испытала страх смерти. То, что она раньше презирала и считала слабостью, теперь разверзлась перед ней как бездна. Она совсем не готова была умирать. Она ведь находилась еще в самом начале пути. Ей предстояло столько всего пережить. Другие могли бы лечь и сдаться, но не она. Не так-то легко ее сломать. Телефон. Надо найти его и позвонить кому-нибудь. Неважно кому. Если она не сделает этого сейчас, возможно, потом у нее уже не будет шанса. Где же он может быть? Она попыталась встать, но сил уже не было, и ей пришлось на четвереньках добираться до прихожей. Солнце светило в окно гостиной и освещало пол в прихожей. Так происходило только после полудня. Получается, ей стало плохо где-то между десятью и пятнадцатью часами, а домой она вернулась вчера вечером. Молли почувствовала дурноту на лестнице, когда поднималась в квартиру, и она едва успела снять верхнюю одежду и добраться до туалета. Сапоги все еще валялись на полу у входной двери, а куртку она очевидно забросила наверх, на полку для головных уборов. Телефон, конечно же, лежал в кармане куртки, но в таком состоянии до него почти невозможно было добраться. Превозмогая боль, она стала ползти к входной двери, но уже через несколько метров ей пришлось ползти прямо на животе. Оказавшись у двери, она выкашляла еще несколько сгустков крови, прежде чем мобилизовала свои последние силы, чтобы подняться с помощью дверной ручки и висящего на крючке плаща. Но в тот момент, когда она наконец смогла схватиться за полку и приподняться, та внезапно оторвалась от настенных кронштейнов, упала и ударила ее в плечо. Молли повалилась, ударившись затылком об пол. Но она больше не в силах была думать о боли. Колики в животе беспокоили её в миллион раз больше, чем боль от удара. Сейчас важнее всего было то, что телефон находился в кармане куртки, и в нём вдобавок оставалось 33% заряда. Она едва успела набрать 112 и включить динамик, прежде чем уронила телефон в очередном приступе кровавого кашля. Это служба спасения 112. Послышался женский голос на другом конце провода. Пришлите кого-нибудь. Мне очень плохо. Простите, вы не могли бы повторить? Плохо слышно. Приезжайте. Мне нужна помощь. Мы не можем приехать, пока вы не расскажете, что случилось и где вы находитесь. Кровь. у меня рвота с кровью, у меня кончаются силы. Вас стреляли или вы ранены каким-нибудь другим способом? Нет. И вы не попали в дорожно-транспортное происшествие? Нет. Мне просто очень плохо. Действительно плохо. Понятно. Но тогда я рекомендую вам связаться с ближайшей больницей или самостоятельно добраться до отделения неотложной помощи. Алло, вы здесь? Вы меня слышите? Алло. За раздраженным вздохом последовал щелчок. Затем наступила тишина.